Литнет представляет Александра Коплынова Госпожа доктор Читает Александра Максимова Пролог «Прекратите немедленно!» Я не выдержала и подала голос. Доктор Бродрик, сидевший на постели больной девочки, грузно повернулся ко мне. Сея простое действо далось ему крайне непросто, потому как он был ужасающе тучным.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 «Анна, ты что творишь?» На шум подоспела Марта. Женщина, кажется, собиралась упасть в обморок прямо здесь и сейчас. Она уже смяла свой накрахмаленный передник, а от отвороты чепца от резких торопливых шагов едва не хлопали ее по лицу. Она подскочила ко мне с небывалой прытью, схватила чуть выше локтя и потащила к выходу. «Простите, господин Бродрик», — Анна, кажется, перегрелась, пока растапливала камин. «Ничего и не перегрелась.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 «Я бы попросил вас, Вильям, не поднимать руки на мою прислугу». Ровным тоном произнес он и перевел взгляд на меня. Я внутренне похолодела. Этот мужчина всегда действовал на меня так. Высокий, статный, черноволосый, очень представительный, но такой аристократ до мозга костей, что мне порой казалось в его присутствии, что я даже дышу не по этикету. Что здесь происходит? Его вот тон заставил меня сжаться сильнее. Каждое слово словно щепок на струне моего самообладания. «Это дремная девчонка!»